Клейн Жерар, ад есть ад Когда показатели адского производства поползли вниз, и дьяволу пришлось уволить несколько бригад демонов второстепенных секторов, погасить несколько печей и отказаться от части дивидендов, положенных ему по великому контракту, хозяин подземной гостиницы забеспокоился. Ему сообщили, что за последние годы было немало кризисов, что кривые беспорядочно прыгали то вверх, то вниз, а периоды упадка сменялись периодами такого притока сырья, что приходилось нанимать либо демонов с сомнительной репутацией, либо старых, либо пенсионеров, а то и членов профсоюза. И все это ради удовлетворения требований клиентуры, жаждущей искупления грехов. Дьявол возразил, что на этот раз кризис вызван причинами организационного порядка, что пора проявить изобретательность, иначе придется закрыть одно из самых процветающих предприятий во Вселенной со дня творения. Весь ад содрогнулся. Были составлены отчеты, ну, в основном они носили обнадеживающий характер. Количество осужденных на вечные муки оставалось еще довольно высоким, но предусмотрительный дьявол думал о будущем своего предприятия, и с горечью отмечал, что количество усопших, которых Харрон подвозил к воротамада, ада, постоянно уменьшалось. Он долго раздумывал над этой проблемой, но так и не разобрался в ней, пока однажды, прогуливаясь по улицам большого города, не украл из чего-то портфеля экономический журнал и не узнал, что с подобными трудностями сталкивался не он один. Автор статьи подробно разбирал судьбу ремесленных мастерских и семейных предприятий которые с момента своего основания росли, не меняясь по существу, и постепенно превратились в огромные фирмы, страдающие от устаревшей структуры и устава. Дьяволу не хватило мужества реорганизовать подземную гостиницу. Надо было проводить децентрализацию, так утверждал экономист, а Люцифер предпочитал править единолично. К тому же дьявол мало смыслил в принципах организации крупных современных фирм. Статья повергла его в тоску. Однако не заставила применить для реформы ада принципы тейлоризма. Все бы так и осталось без изменений, ибо дьявол в ярости разодрал когтями злополучный журнал, но в последний момент его взгляд упал «На страницу рекламы!» «Ваша клиентура ведеет!» — взывало объявление. «Значит, пора звонить нам!» Дьявол прочел предыдущую страницу и выяснил, что можно получить приличный доход, потратившись на научный анализ нерентабельности своего предприятия. Серьезный журнал не мог публиковать несерьезных вещей, Окончательное решение он принял, прочтя два или три письма президенту, генеральному директору фирмы «Феникс и К., где в довольно плоских выражениях выражалась благодарность за полезные услуги. Одно из писем было подписано известным дельцом в области гостиничного дела. В нем Люцифер увидел собрата, а не конкурента, поскольку тот сдавал номера на день, на неделю, на месяц, но не на вечность. Вначале дьявол не счел необходимым звонить. Он решил, что размеры, его предприятия и неброская слава вполне говорят сами за себя. Стоит заметить, что в последние четыре или пять веков дьявол несколько отошел от дел сочтя бесполезным самому заниматься теми областями, за которые отвечали весьма компетентные специалисты, а потому не очень разбирался в современных обычаях. Он запомнил адрес и тут же материализовался в приемной шефа Феникса И.К. Прямо перед хорошенькой секретаршей Последнего с намерением слегка напугать ее. Хотя в момент его появления грянул гром, вспыхнули молнии, а сам он предстал в черном влегающем одеянии с пурпурным капюшоном по флорентийской моде. Не забыв о рогах и копытах, юная машинистка едва подняла голову. Увидев его, она состроила гримаску, тут же сменившуюся профессиональной улыбкой. — Здравствуйте, мсье, — сказала она. — Я не заметила, как вы вошли. Ах, вижу, вы иностранец. Чем могу быть полезна? Дьявол откашлялся, чтобы прочистить горло, что-то пробормотал. Игорь рассчитывал, что встреча произойдет по-иному, и, наконец, объяснил, что желает видеть директора. Он чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку кондиционеры быстро разогнали запах серы, а холодный свет люминесцентных ламп слепил глаза. Он мог с наслаждением окунуться в жидкую платину. Но эти белые холодные факелы раздражали его. «Боюсь, прямо сейчас это будет невозможно», — ответила блондинка-секретарша. «Господин Феникс очень занят. В данный момент он проводит совещание. Могу назначить вам время, но порекомендовала бы для начала обратиться в нашу коммерческую службу». «Я всегда обращаюсь только к верхам», — сухо возразил дьявол, — «не в моих правилах общаться с подчиненными. Думаю, вот это поможет устроить наши дела». Он извлек из воздуха и небрежно бросил на стол секретарши кошелек, сплетенный из виталических нитей и наполненный новенькими дукатами. Кошелек был еще горячим, ибо только что вышел из адских печей, а потому вышек нестираемое пятно на деревянной столешнице. Дьявол надеялся на психологический эффект, некую смесь ужаса и алчности. — Вы что-то уронили! — воскликнула блондинка. Она протянула руку, схватила кошелек и ловко протянула дьяволу. — Возьмите. — Оставьте себе. Небрежно процедил дьявол. — О, здесь старинные монеты. У меня есть приятель, который собирает коллекцию. Спасибо, месье. Дьяволу даже не захотелось произносить заклинание, которое по традиции обратило бы эти монеты в прах через несколько часов. — И так... «Что с нашим рендеву?» — с надеждой спросил он. «Вы заполнили формуляр?» Он отрицательно покачал головой. «Не понимаю, чем занята служба приема?» Секретарша поджала тщательно накрашенные губки. По последнему они были очень бледными. Она протянула ему розовый бланк с мелким шрифтом. «Заполните, пожалуйста». «Это так необходимо?» «Просто обязательно». Дьявол не стал спорить. В конце концов, он нуждался в этих людях, а не они в нем. Он уселся за столик и подробно ответил на вопросы. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не солгать, понимая, что специалистам следует предоставить точные данные. Вопреки общепринятому мнению, надо заметить, что дьявол далеко не глуп. Вначале все было просто. Потом пошли затруднительные вопросы. К примеру, численность вашего персонала. Персонал ада весьма велик, но дьявол не знал, как сказать об этом. Поэтому начертил над пунктирной линией знак Алифа. «Надеюсь, что Феникс и К. знают о работах Кантера». На вопрос род деятельности он написал ответ своим странным почерком, похожим на зубцы пламени. и «Искупление грехов всех видов». Затем поспешно стер запись и написал «Лечение моральных отклонений методом различных наказаний». Такая формулировка – выглядела более научной. Он пропустил вопросы, где требовалось дать краткий анализ последних балансов, не уточнил и своего банковского положения. Дьявол долго раздумывал над строкой, где следовало зачеркнуть ненужные оценки. «Каково положение вашей фирмы? Среднее, трудное, тяжелое, отчаянное?» Он долго боролся с гордыней, И, наконец, выбрал одну оценку. «Отчаянная». Прямо под подписью оставалось пустое место. Дьявол осведомился у секретарши. «Для чего оно?» ну? «Для специальных пометок. У вас срочное дело?» Дьявол кивнул. «Так и напишите. Тогда шеф примет вас недели через три». «Очень срочное. «Две недели». — Исключительно срочное. — Так и напишите. Тут ему на помощь пришло дьявольское вдохновение. — Послушайте, дело жизни и смерти. — Все говорят так. — Но это правда. — Посмотрю, что можно для вас сделать, — Устала произнесла секретарша. Она нажала несколько клавиш на аппарате, стоявшем перед ней. Из-за отверстия донесся низкий величественный голос. «Среда», — сообщила она дьяволу после непонятных переговоров. «Одиннадцать часов». «Хорошо», — дьявол поклонился с подовострастной ужимкой. «Но встреча с господином Фениксом состоится только в том случае», — Если ваша просьба будет принята к рассмотрению после изучения существа вашего дела. — Понятно. Не опаздывайте. Я являюсь в тот час, когда меня зовут. Удовлетворенно склавился дьявол. Он осторожно прикрыл за собой дверь и дошел по коридору до лифта. — Подвал, — приказал он удивленному лифтеру. Когда они спустились в подвал, дьявол щелкнул пальцами, и лифт начал настоящий спуск. В среду, ровно в одиннадцать часов, дьявол материализовался прямо перед второй дверью, обтянутой кожей и украшенной позолоченными гвоздями, которая отделяла его от святая святых. Оставь надежду всяк сюда входящий. Весело насвистывал он модную в аду мелодию. Дьявол тихонько постучал в дверь. «Войдите!» Дьявол уже слышал этот низкий голос. Он толкнул дверь и сделал несколько шагов. Его раздвоенные копыта утонули в толстом ковре из чистой шерсти. Кабинет был громадным. На затянутых белым шелком стенах висели ценнейшие, со вкусом подобранные гравюры. Если не считать нескольких шкафов, вся обстановка состояла из гигантского полированного стола, на котором покоились три телефона – белый, черный и красный. Лежала пара книг в кожаных переплетах конца XVIII века и стопка финансовых журналов под медной лампой с матовым абажуром. Остальные предметы – коробка резного серебра с сигарами, тяжелая сжигалка такой же работы, стопка бумаги, записная книжка в потрепанной кожаной обложке, юридический справочник, бронзовая пресс-папье в виде обнаженной женщины, распростершейся среди роз шариковой ручка из чистого золота, Как бы терялись в безбрежной пустыне Темной лакированной столешницы. За столом в кресле «Модерн» Восседал сам господин Феникс. Это был человек весьма приятной наружности, С загорелым лицом, чуть отвисшими губами, Обширной лысиной и орлиным носом, Только глаза его были жесткими и колючими. Одет господин Феникс был изысканно. От него веяло спокойной уверенностью и почти отеческой снисходительностью. Позади него на полках стояли книги с закладками. Дьявол рухнул в как кресло возле самого стола и тут же ощутил неприятное чувство униженности. Квалифицированные психологи не один месяц выбирали высоту этого кресла. — Вы знаете, кто я? — напрямик спросил дьявол. — Разумеется, — ответил его собеседник. Дьявол выпятил грудь, но бизнесмен продолжил. Я знаю, что вы руководите предприятием, попавшим в затруднительное положение. Знаю, что вы перестали спать. Успокойтесь, Феникс займется вами. Мы скажем, что именно у вас не ладится и что следует делать. Как вам известно, главной целью маркетинга – Является изучение и экономическая оценка клиентуры, которая имеет смысл предлагать товар, чтобы его купили. Или тщательный анализ сопротивления, которое оказывает покупатель введению на рынок товара или услуги, и устранение причин этого сопротивления. Работы наших предшественников позволили нам достичь такого уровня совершенства, что... «Я говорил не совсем об этом», — перебил его дьявол. «У меня совершенно иная проблема». «О, мне нравятся ваши слова, месье. Нет двух одинаковых предприятий, нет двух схожих проблем. Я всегда повторяю, нам нужно новое и самое новое». «Феникс не боится трудностей?» «Конечно», — согласился Дьявол. «Перейдем к делу. Что от меня требуется?» «Прежде всего надо составить контракт с вашей службой жалоб». «У меня нет службы жалоб. Я имею огромный опыт в составлении контрактов и занимаюсь этим сам». Собеседник откинулся на спинку кресла. Дорогой мой, вы говорите всерьез? Всерьез? У меня совершенно отсутствует чувство юмора. Ну ладно, это мы обсудим попозже. Перейдем к вашей проблеме. Ну, как вы понимаете, это должно остаться между нами. Разумеется. «Итак, по некоторым признакам вы поняли, что я дьявол. Моя профессия требует проницательности. И это вас не удивляет?» «Дьявол был оскорблен. Нам случается видеть здесь тех, кто, по вашему мнению, никогда и не должны были бы появляться у нас. С виду, солидное состояние, отличной репутации. Неужели и мой...» «Простите?» «Мой хозяин», — закончил дьявол, он совсем забыл о нем. Господин Феникс порылся в памяти. «Нет, нет, по крайней мере, в ближайшем прошлом его здесь не было, но мы часто имеем дело с его представителями». «Вот и отлично!» С облегчением вздохнул дьявол, узнав, что находится в приличной компании. — Угощайтесь, — предложил господин Феникс, открывая серебряную коробку с сигарами.